и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Книга Бытие, глава 1, стих 24-25. Думал ли ты о том, что животное — это господнее творение, и что мы, люди, должны к ним относиться хорошо. Если мы любим Бога, тогда мы будем любить Его творение и не станем пренебрегать или мучить живые существа. Бог сотворил животных прежде человека. Когда дети играют с животными, это напоминает взрослым о потерянном рае. Взрослые и дети – Любят бывать в зоопарке, где можно увидеть много редких животных. Когда я был еще маленьким мальчиком, то часто бывал в берлинском зоопарке. Однажды мама потеряла меня из виду, и я тут же очутился в обезьяне клетке. Мне непонятно до сих пор, как я туда попал. Обезьяны всегда очень хорошо относятся к детям. Чем меньше дети, тем лучше к ним относятся обезьяны. Но они не понимают того, что дети не могут так ловко прыгать с ветки на ветку, как это делают обезьяны. Одна обезьяна тут же схватила меня за руку и хотела залезть со мной на высокое дерево. К счастью, подбежал сторож, не то обезьяна выкрутила бы мне руку. А теперь я хочу рассказать вам о том, как животные могут помогать человеку. В одном охотничьем доме, выстроенном посреди густого леса, жили люди, у которых была умная ручная обезьяна. Эту обезьяну звали Даньи. Она очень любила маленькую дочь лесничего Бетти, Бетти и Дани часто играли вместе. В один из летних вечеров охотник и его жена пошли на прогулку. Бетти спала в своей кроватке, а Дании ее сторожила. Няня тоже ушла из дома. Родители дошли до небольшого холма, с вершины которого они могли видеть всю окрестность. Вдруг они увидели, что их домик был охвачен ярким пламенем. Что было духу, они побежали обратно. Но на месте, где стоял их дом, осталась груда дымящихся развалин. Они стали громко кричать «Бетти! Дани!», но ответа не было. Где был ребенок? Куда подевалась обезьяна? Няня громко плакала. Все думали, что девочка и обезьяна сгорели. Но когда стали разбирать уцелевшие остатки дома, не нашли и следа обоих. Несколько дней спустя отец пошел в лес. Когда он проходил мимо одной пещеры, то вдруг увидел свою маленькую Бетти, которая сидела на мягком ху, здоровой и невредимой. Дании как раз принесла ей лесных ягод. Когда Бетти увидела отца, она от радости вскрикнула, а Дании быстро прыгнула своему хозяину на плечо. Обезьяна спасла маленькую Бетти. Она выпрыгнула с ней в окно и убежала в лес. Насколько благодарны Богу были отец и мать, когда снова увидели свою дочь. Вы можете себе представить это, дети? Давайте будем молиться и благодарить Небесного Отца за животных, которых Он сотворил. Одни приносят нам радость, другие помогают в работе, третьи охраняют в опасностях. Попросим Господа даровать нам добрые сердца, чтобы мы заботились о наших домашних животных, и никогда не причиняли им боли. Поблагодарим Его за птичье пение, за молоко, за мед, за яйца и другие продукты, которые мы получаем от наших животных.